и на тот чурили стало за сам говорил такого слова свет государь ты владимир князь когда он правда ю детина похваляется пошлем мы туда переписчика во славную волынь землю жить я его богачество описывать кого нам послать переписчикам а пошлем мы добрынюшку никикевича И поехал добрыне в жить я его богачество описывать. И приехал он в Огаличград, Нашел три высокие, три терема, И зашел во высок терем, И крест кладет по писаному, Поклон ведет по ученому, На все стороны поклоняется Желтыми кудрями до сырой земли. Сидит жена стара матера, Мало шелку вся в золоте, И говорит Добрыня такого слова Ты здравствуй, дюкова же матушка, Тебе сын послал челобитие, Понизку велел поклон поставить им. И говорит жена стара матера, Удалый да родний добрый молодец, Не знаю тебе ни имени, ни отчины, А изучение вижу твое полное. А не Дюковая здесь есть матушка, А Дюкова есть калашница. И тут добрыни стало зазорка Отъезжал Добрынево чисто поле И просыпал Добрыня ночку темную. Наутро приехал в Агаличград, Нашёл три высокие три терема, Не видал теремов таких на семь свете. Зашел во высок терем, Крест кладёт пописанному, Поклон ведет по ученому, Кланяется да поклоняется На все четыре на сторонушке С кудрями до сырой земли. Сидит жена, стара, матера, Мало шелку, а вся в золоте, говорил добрыня такого слова ты здравствуй же дюкова ты матушка тебе сын послал челобитие и понизку велел поклон поставить и говорит старуха такого слова удалый дородний добрый молодец изучение вижу твое полное а не знаю тебе ни имени ни отчины я не дюкова здесь есть матушка А Дюковая здесь есть божатушка. Не найти тебе, Дюковой, здесь матушки. Наутро у нас Христово воскресенье. И стань на улицу парадную, где настланы сукна багрецовые. Наперед пойдут у нас лопатники, за лопатниками пойдут метельщики, очищают дорогу сукна Астланова, а потом пойдет толпа вдов Потом пойдет уж другая толпа под солнечных сорока сожжен. Умей, детина, поклоняйся, пойдет тут дюкова-то матушка».